Глава восьмая. Разыскные действия, день рождения государя и прочее. Управляющий ждал сыщика на Кадецкой и даже накрыл у себя в кабинете стол, чай, коньяк и легкие закуски. Выпив по рюмке, они отправились по пустому коридору в закуток. Беланович, отпирая заранее приготовленным ключом кабинет оценщика, сел в угол и сложил руки на коленях. «Дальше дело за вами, а мне позвольте наблюдать». «Это может занять много времени». «Ничего, Алексей Николаевич, я обожду. Придется объясняться с начальством, поэтому я должен быть в курсе всего». Лыков приступил к обыску и быстро понял, что не найдет ничего интересного. Бумаг оказалось мало, и все они носили рабочий характер. Межевые акты, перечни живого инвентаря, акты оценки движимого и недвижимого имущества, степень износа, расчет недоимок по кредиту. Статский советник бегло их просматривал, передавал другому статскому советнику, тот тоже изучал и клал на пол возле себя. Меньше чем через час обыск был закончен. — Пусто, — констатировал сыщик. Он подготовился и все заранее вынес. — А как Зараковский мог догадаться? Алексей Николаевич ответил так же, как давеча чинам сыскного отделения. — Очень просто. Узнал, что Азвистопола освобожден, понял, что дознание возобновили, и он первый среди подозреваемых и добавил то, о чем прежде умалчивал. «Кто-то из полиции ему помогает». «Что же дальше?» — спросил банкир. «Обыск на квартире? Если Люциан Болеславович вынес все отсюда, значит, он и там ничего вам не оставил». «Разумеется. Похоже, Василий Арсеньевич, у нас есть лишь те улики, что успела украсть мапитет». Давайте просмотрим их вместе, в четыре глаза. Мне понадобятся ваши комментарии. «Тогда вернемся в мой кабинет», — предложил управляющий. Два статских опять сели за стол с закусками и махнули еще по рюмке. Лыков обратил внимание на самодельный плакат, что висело рядом с картой губернии. Там было написано «Гося тело кредита, думай о душе». Часто у вас случаются невозвраты. — Бывает. Любая активная операция несет в себе риск для того, кто расстается с деньгами. — Неужели любая? — удивился Алексей Николаевич. — А если взять обеспечение втрое больше, чем дали денег? — И что? — Есть такое понятие, как ликвидность. Это время, за которое я смогу обратить залог в деньги. Вот заложили мне двадцать десятин вместе со строениями на них где-нибудь в буднице Бельского уезда. Кредит не вернули. Сделался я счастливым обладателем той земли. И какая мне с этого радость? Кому нужны двадцать десятин? Разве если Скопидом, сельский кулак, начнет тянуть банку жилы, готов, мол, купить за бесценок и с рассрочкой на пять лет? Других желающих не видать? Вы сказали, что бывшие шляхтичи... А тем более поляки хозяйствуют лучше. Сказал и готов подтвердить. Увы, как более культурная нация, паны успешнее русаков. Поляк купит сельскохозяйственные машины, применит удобрения и в результате повысит урожайность. В нем нет косности. Если не родит рожь, он посадит лен. Не выгорит со льном, перейдет на картофель. А что делать тут с картофелем? заинтересовался питерец. «Можно сдать на ректификационный завод? Там всегда купят. Потом в западных губерниях картофель потихоньку вытесняет хлебные злаки. Его едят все больше и больше. Он вкуснее, чем родилка». Родилка — хлебный суррогат, который крестьяне западных губерний от бедности часто ели вместо хлеба. В рожь добавляли жмых, отруби, ячмень и картофель. Мука такой родилки не очищалась и не отсеивалась, зерно не отвеивалось. А наш русский землепашец так и будет биться с рожью, как его отец и дед, да бронить власти. Лыков опять взялся за те отбракованные заявки, которые нашел за кухонным ларем. Все эти соискатели из белорусской шляхты? Все до единого. Как вы это установили? По фамилиям? «Многих я помню лично. Они приходили сюда», — пояснил Беланович. «Потом есть волосные списки собственников земли. Там бывшие панцирные и путные бояре числятся уже как крестьяне, но шляхтичей в самом деле часто видно по фамилиям. Я имею в виду дворян, но и среди нынешних крестьян попадаются. Вот, взгляните, к примеру». Банкир вручил сыщику такой список по властям Парижского уезда. Тот начал его листать и нашел много знакомых фамилий. «Около Кулак. Когда я служил на Сахалине, у меня был подчиненный. Правда, там его звали Кулак Акула, но это ведь одно и то же. Бонч Осмоловский. На Кавказе я знал такого. Рупей-то Дубяга, и он тут». Я арестовал бывшего керасира с такой фамилией много лет назад. Слушайте аудиокнигу «Выстрел на Большой морской». Да, это все здешние шляхетские рода. Они есть и в Могилевской губернии, и в Витебской. Сейчас, увы, прежние богачи обеднели и чаще продают дедовские земли, нежели покупают. Поэтому, если я вижу потомка хорошей фамилии в числе заявителей, Конечно, у него будет преимущество. «Здесь есть потомки настоящих древних фамилий?» — удивился сыщик. И, видимо, наступил на любимую мозоль управляющего. Тот оживился. «Я увлекаюсь генеалогией и скажу так. Древние фамилии вырождаются повсеместно». «Вы вот знаете, сколько русских дворянских родов определенно происходили от Рюрика? Нет? Сто тридцать» а до наших дней из них дошло лишь тридцать семь, остальные пресеклись. Сегодня в тридцать втором поколении рюриковичами могут назвать себя не более двухсот человек. Так что и кулаку акуле дашь кредит от безысходности. — Но откуда обедневший шляхтич вдруг взял средства на покупку? — заострил вопрос сыщик. — Какое мне до этого дело? — прервал банкир но все таки те кто покупал фольварки через зараковского а кто? Дворяне или формальные крестьяне крестьяне я проверял потомки путных и панцирных бояр но сейчас числятся в мужиках алексей николаевич свернул разговор давайте по последней рюмке и разойдемся мне еще обыскивать квартиру за Зарако зараковского да и по другим банкам надо пройтись «По каким банкам?» «Зачем?» — насторожился финансист. «А вот...» Лыков вынул из кармана газету и прочитал объявление. «Городской общественный Пестрикова и Ланина банк предлагает безопасные ящики в стальной кладовой. Стоимость 5, 7, 10 и 15 рублей в год в зависимости от размера. Можно платить по полугодиям. У Зараковского вполне может быть там тайник. Не исключено. Я об этом и не подумал, — одобрил догадку сыщика-управляющий. Но придется тогда все банки обойти, где предоставляют депозитарные ящики. Наши два земельных в стороне, мы такими вещами не занимаемся, хотя я предлагал начальству расширить перечень услуг. А другие? Беланович стал загибать пальцы. Общество взаимного кредита, первое в Смоленске, обзавелось ящиками. Потом отделение Московского и Соединенного банков и четыре частных банковских конторы Шварца, Швейцера, Зеликина и Барча. «Пришлю надзирателей, пусть землю роют», — стал собираться Лыков. Обыск на дому у Зарака Зараковского также ничего не дал. Оценщик жил в шикарно обставленной пятикомнатной квартире на Большой Адегитриевской улице. Там не оказалось ни одной бумаги. Алексей Николаевич понял, что поляк его перехитрил. Не принес результата и обход банков. Внезапно выяснилось, что безопасный ящик, который Зараковский держал в обществе взаимного кредита, он вчера закрыл. «Как же слежка это пропустила?» Утром Алексей Николаевич получил телеграмму от Авдеева, которого приставили к подозреваемому. Надзиратель сообщил неожиданную новость. Объект наблюдения приехал в Можайск и поселился там в гостинице «Московская», в то время как управляющий выписал ему командировку в город Белый. А еще через два часа пришла новая телеграмма. Зарако Зараковский бросил вещи в номере, и скрылся в неизвестном направлении. Раздосадованный Лыков высидел полдня в сыскном отделении, ведя пустые разговоры, а потом поднялся к круге. — Пойдемте гулять. — Охотно, — согласился титулярный советник. — С чего начнем? — С собора, конечно. По случаю дня рождения государя город был украшен флагами и гирляндами из цветных лампочек но народ веселился мало улицы оказались пустынными полицейские взяли извозчика и спустились к троицкому шоссе громада собора нависала над ними пройдя через надвратную богоявленскую церковь и двор за ней посетители вошли в сам собор лыков был поражен его размерами и убранством успенский кафедральный собор вдвое превышал одноименный московский в котором венчались на царство все русские цари. Руга шел рядом и шепотом рассказывал Питерцу о святынях. Он сообщил, что храм стоит на месте самого древнего собора Смоленска, выстроенного в 1101 году еще Владимиром Мономахом. Когда в 1611 году поляки взяли город штурмом, то его последние защитники взорвали находившиеся поблизости запасы пороха. В результате взрыва огромной силы храм разрушился и стал братской могилой для укрывавшихся в нем горожан. Тот храм, который увидел сейчас сыщик, был возведен в 1677-1740 годах после возвращения Смоленска в состав русского государства. Украшенный в стиле киевского барокко, он особенно славился своим резным иконостасом удивительной работы. Алексей Николаевич смотрел его с восторгом и, конечно, приложился к знаменитому образу Смоленской Божией Матери Одигитрии. Согласно преданию, святая чудотворная икона была написана евангелистом Лукой. Она хранилась сначала в Иерусалиме, затем в Константинополе. Когда византийский император Константин выдал свою дочь Анну за Всевода, сына князя Ярослава, Он благословил ее этой иконой. Анна же затем благословила образом сына, Владимира Мономаха, который, став удельным князем Смоленским, поставил его в первоначальном Успенском храме. Чудотворная Адигитрия пережила все взрывы, нашествия и вторжения и по-прежнему помогала верующим. Выйдя из собора под сильным впечатлением, сыщик попросил показать ему древние храмы но только те, что выстроены еще до монгольского нашествия. Их в городе насчитывалось целых три. В сопровождении Руги Лыков осмотрел церковь Иоанна Богослова на одноименной улице, храм Петра и Павла в Заднепровье и Свирскую церковь напротив казарм 13-го саперного батальона. Затем сыщика отвезли кустью пересохшей речки Смедынь, где подвели к старому колодцу. Он указывал место, где в 1015 году по приказу святополка Окаянного зарезали юного муромского князя Глеба. Осматривая святыни, Алексей Николаевич постоянно видел плоты, что плыли вниз под Днепру. Давний лесопромышленник, сплавляющий лес по ветлуге, он захотел узнать, как поставлено дело в Смоленске. Поэтому у саперных казарм Он простился со своим любезным Чичероном. Руга поехал наверх, а турист прогулялся вдоль реки, заговаривая с дубовиками, как здесь называли старших плотовщиков. Их легко было отличить по одежде. Рядовые плотовщики, все как один крепкие, широкоплечие, ходили в серых потертых свитках. Старшины щеголяли в носовых, обшитых кожей и украшенных цветной тесьмой. Носов, верхняя одежда с низким воротом, в талию. Носов носили в западных губерниях вместо сюртука. Еще вместо маргелок, крестьянских шапок, дубовики покрывали головы брылями из тонкой соломки. Лыков разглядывал плоты и вступал в разговоры, проявляя неподдельный интерес. Как только люди замечали, что любознательный господин знает толк в лесе, тон беседы менялся. Мужики отвечали, показывали, а потом спрашивали сами. Стороны оставались довольны друг другом. Как правило, днепровские плоты состояли из двух плениц, каждая до 30 сажений в длину и до 5 в ширину. В одну пленицу увязывали примерно 170 колод, то есть бревен. Их клали в два ряда, нижний — поперек течения, а верхний — вдоль. Если вода была глубокой, могли положить сверху и третий ряд. Пленицы составляли из гребенок, те и тафлей, а тафли, в свою очередь, из тарок. Тарками здесь называли первичные звенья плота, то есть связанные вместе три-четыре бревна. Десять-двенадцать плотов составляли гонку, которая и шла вперед, подобно поезду, из длинных-предлинных вагонов. На каждой гонке имелся особый плот с домиком, там стояла печь, где готовили пищу работникам. В том же домике жили хозяин и дубовик. На каждый плод полагалась команда числом не более пяти человек и своя лодка. Статский советник записывал новые слова в книжку и делился своими познаниями. «На ветлуге, — говорил он, — тарки называют звеньями. Пленицы — членами, а гонки — соймами или грузовиками. И наваливают один на другой, до шести рядов бревен. Дубовики удивлялись и завидовали. Днепр здесь мелководен, больше трех рядов класть нельзя. В некоторых местах его глубина не превышает полтора фута. Зато можно плыть, управляясь одними шестами, без тяжелых лотов. Еще питерца удивило большое количество обработанной древесины. Поверх бревен то тут, то там лежали брусья мауэрлаты или ванчисы, остроконечные брусья с тремя отесанными гранями и одним закругленным краем. Такой лес стоит много дороже обычного. Сплав до Херсона продолжается три месяца и сопряжен со многими трудностями, поэтому лучшими плотовщиками на Днепре считаются пинчуки жители Пинского уезда Минской губернии. Это сильные и жилистые люди, привычные к трудностям. Зато они любят выпить, а в пьяном виде неизменно затевают драки с местными. Когда гонка чалится на ночь к берегу, возле какого-нибудь селения, торговки спешно собирают товары, а их мужья также спешно разбегаются по избам из винной лавки. Удовлетворив свое любопытство и нагулявшись, статский советник поднялся на Блонье. Вечером, согласно уговора, он подчивал ужином ругу. Титулярный советник хвалил пиво, которое варят в Заднепровье. Завод находился возле родника Здоровец, славящегося особенно вкусной водой. Два полицейских перепробовали все выпускаемые заводом сорта — «Баварская», «Баварская», Плезеньская, Мартовская, Портер, Мюнхенская, 12 месяцев выдержки, и пиво собственной разработки «Монополь». Последнее более всего полюбилось сыщику, и он злоупотребил им. А Звистопола уехал, ни одной близкой души рядом не осталось, и с тоски сыщик перегнул палку. Они сидели в Эрмитаже, чье меню питерец успел выучить наизусть. В этот вечер в дело пошли борщ из молодых бурачков, котлеты деваляй, лещ а крем, грибы в сметане, телятина и салат с огурцами. Короче говоря, день рождения государя удался. Утром, 7 мая, Алексей Николаевич явился в сыскное отделение с легким шумом в голове. У окна в одиночестве сидел грундуль и что-то мучительно сочинял. — Здравствуйте, Владимир Иванович. — А где все? — Ткачев разогнал по участкам, — пояснил надзиратель. — Скоро Вознесенская ярмарка. Пять дней полиция будет сбиваться с ног. Вся округа приедет, да и соседние губернии тоже. Надо подтянуть торговцев. — А что Авдеев? — Вернулся из Можайска, несолоно хлебавший. Привез чемодан за Зарако зараковского — Но там ничего нет, я осмотрел. — Совсем ничего? — вскинулся Питерец. — Совсем, если не считать подштанников. Опытный. — Да. Лыков сел и уставился в окно. Там привычно маячила Копытинская башня. В висках покалывала, хотелось совершить какой-нибудь подвиг, лишь бы перестало болеть. — Владимир Иванович! «А мальчик с пальчик так и сидит в Шембелевке?» «Надо полагать, а что?» «Давайте поедем и заарестуем его». Грундуль отстранился и с интересом посмотрел на питерца. «Вы же хотели из столицы специалистов вызвать?» «Да ну их, сами справимся». Надзиратель потер ушибленную грудь. «Стоит ли?» «Лучше установить наблюдение за этой бабой», что ходит к атаману в тюрьму, и всех через нее выследить, после чего попросить подмоги у Петербурга. Но командированный уже загорелся. — Сколько домов в этой деревне? Десяток? — поболе да еще дачи кругом. Полицейский отряд незаметно проникнуть в этот клоповник не сможет, а мы с вами пролезем тихо. — Пролезем, — согласился коллегский регистратор. А дальше что? На этого медведя переть. Нас тогда четверо было. Стефан этот, зеванный черт, славно по нам пробежался. У Лягушкина до сих пор фингал не зажил. — Не путайте хрен с гусиной шеей, — осадил подчиненного начальник. — На этот раз я сам займусь медведем. А вы, в случае чего, стреляйте ему в ляжку. Грундулю очень не хотелось арестовывать гиганта но все же сделалось интересно, как чин пятого класса собирается взять его в одиночку. В результате он извлек из стола наган, сунул сзади за ремень и сказал «Поехали». Сыщики отправились в рискованную экспедицию. До Сенной площади они добрались за пятачок на трамвае. Лыков впервые воспользовался этим транспортом. На углу Новомосковской – Заняли пролетку за два рубля и отправились на восток. Навстречу тянулись возы с сеном, овсом и картофелем. На московском шоссе сделалось свободнее, гнидая пошла веселее. Шембелевка притулилась у подошвы невысокой девичьей горы. В ней было два десятка крестьянских домов и примерно столько же новых дач. Полицейские отыскали старосту и лыков — сказал начальственным тоном. — Мы ищем детину тринадцати вершков. Стрижен под польку, угрюмый. Ну? — Есть такой. Тут же подтвердил староста. — Угрюмый, страсть. Из дому токмо вечером покурить выходит. — Веди. Втроем они дошли до крепкой дачи с аккуратной железной крышей. Новый забор, крашеные наличники. Все указывало на достаток хозяина. «Чья?» — тихо поинтересовался Лыков у старосты. «Владельца кефирного заведения, провизора Ханина. Сам он тут не бывает, сдает в наем». Едва полицейские приблизились к крыльцу, дверь распахнулась и выскочил мальчик с пальчик. «Не дури!» — приказал ему статский советник. «Здесь не город, не убежишь!» Заорал бандит и бросился на противника. Он попытался ударить Лыкова кулаком в голову, но не попал, а взамен получил такую банку в грудь, что ноги подкосились, и он рухнул на колени. Алексей Николаевич глянул через плечо на старосту и буркнул. «Отвернись». Тот послушался. Сыщик не спеша примерился и врезал андролойцу в челюсть. Геркулеса после этого пришлось отливать водой. Когда его усадили в пролетку, надзиратель на всякий случай связал пленнику ноги вожжами. Вдруг опять побежит. Но трепка подействовала так, что всю дорогу головорез молчал и только испуганно косился на статского советника. Появление троицы в полицейском управлении произвело фурор. Сбежались все свободные чины первой части которая сидела в том же здании. Явились Гепнер с Ругой, откуда-то взялись и сыскные надзиратели. Грундуль вел арестованного с таким видом, словно поборол его в одиночку. Лыков подошел к полицмейстеру и сказал, «Уведите всех и сами пока удалитесь. Он почти сломался, попробую дожать». Через минуту в комнате сыскного отделения остались только свои. Андролойца усадили на середину, и Лыков встал для чего-то рыться на столе Ткачева. — Ага, вот оно. Он взял бумагу, сел напротив пленника. — Грамотный? — Да. — Тогда читай вслух. Мальчик с пальчик взял документ. Министр внутренних дел в очередной раз напоминает о недопустимости незаконных и позорящих честь полиции насильственных действий по отношению к арестованным. Все исключительные случаи, когда чины полиции могут применять силу, указаны в законе. Смотри приложение к статье 688 второго тома свода законов издания 1892 года. «Все понял? Силать бамбула!» Поднял четыре стула. — Так точно. — Скажи, что именно ты понял. — Бить будете. — Правильно. Если не скажешь мне то, что я хочу знать, в муку и затру. Лыков прошелся по комнате, топая штиблетами. Перед Ткачевым он остановился и приказал грубым голосом. — Тащите сюда через сидельник и оглобленный тяж потолще. «Нет. Два тяжа. Вдруг я один сломаю. Об этого бамбулу!» Все в комнате молчали, втянув головы в плечи. Питерец гаркнул. «Бегом исполнять команду!» На этом месте бандит не выдержал, вскочил и воздел огромные кулачищи. «Пощадите, ваше благородие! Я все скажу!» «Вот это будет умно!» А не врешь смотри все честно только не бейте андролоис выдал сообщников и в тот же вечер полицейские изловили их по одному пашку масла захватили на выходе из синематографа «Грёзы». фимка каторжный отыскался в публичном доме на базарной площади именуемом в народе чикаго в объятиях проститутки жучки Артемий александров по кличке Мамилюк был единственным, кого не удалось арестовать. Он проживал в варшавских номерах. Увидев поднимающихся по лестнице полицейских, Есаул забаррикадировался в комнате и выстрелил себе в рот. Банда с вызывающей дерзким названием «кишки наружу» перестала существовать. Руководящая роль командированного была столь очевидна, что полицмейстер Гепнер... Теперь готов был снимать с него пылинки. В Петербург к Маклакову улетела телеграмма за подписью губернатора, в которой сообщалось о ликвидации неуловимой прежде банды. И о заслугах статского советника Лыкова в этом деле.